Глава 66, где случается битва тьмы и тьмы. Относись к окружающим так, как если бы они могли внести тебя в завещание. Житейская мудрость, которой, к сожалению, мало кто пользуется. На что похоже сражение. Еже в них никогда-то не участвовал. Еже и ныне избежал бы подобной чести, но кто ж его спрашивать-то будет? Стоит вот, без кольчуги даже, щитом его закрыли. Но как-то это не слишком успокаивало. Воет воздух, разодранный стрелами, и сквозь гул их мирный доносится голос колокола. Поют все. верно, какие только сыскались в китеже. И ныне, не предупреждая, но поторапливая, «Спешите, люди, беда грядёт, идёт!» Медленно, всё ещё медленно, словно преодолевая незримую преграду, словно ил и дно озера, продолжают удерживать проклятое войско. Шаг за шагом. И ближе завыли рога. И лучники вскинули луки. Воздух загудел. Нет, не иначе. Застучали они по броне, по щитам. Разодрали бунчуки до да флаги. И увязли в черноте. Кровь. Еже почуял ее, пролившуюся первым. И книга под рукой его зашелестела. Мол, давай, княже, спрашивай. Нет, рано еще. Крови будет больше. Кто-то там вскрикнул, И нить жизни оборвалась. Книги — это по вкусу, Как и тьма, что подползла к берегу. Книга пьёт её И будет пить, пока не насытится. Правда, еже подозревал, Что случится с её не скоро, Если вовсе возможно такое. Разве способна насытиться бездна? То-то и оно. Но... Кровь и смерть. С грохотом вошло в землю копье, выплеснув черную силу, которая, впрочем, людям вреда не принесла, ибо была выпита книгой уже. А хазары все ближе, и видны уже лица, плоские, темные, то ли сами по себе, то ли илом измаранные. И смотреть на них страшно. Узкие глаза кажутся провалами, Масляные губы кривятся в мучительных улыбках. Раздуваются ноздри плоских носов. Ну же! И стрелы! От стрел не укрыться. И все же, почему идут так медленно? Мешает кто? Кто мешает? Неважно. Главное, книга раскрывает страницы. Следует помнить, что, помнить, что, что прежде всего, всего сила — Знакомый голос увлекает. Является, Является именно силой. Она первична. А всё, всё прочее, будь то заклинания, либо же обряды, обряды ритуалы в разном их воплощении, вторично. вторично. Они, Они существуют лишь за тем, чтобы облегчить управление этой вот силой, как собственной, так и заёмной. Хлюпает грязь под ногами. под конскими копытами. Человек, увлекаясь ритуалистикой или так называемой магией классического толка, часто приходит к убеждению, что именно она и есть источник силы. Тогда как настоящему магу опора нужна лишь на начальном уровне, да и то скорее в качестве поддержки. То есть я могу вот, вот так... И, «И вот, вот этак!» — отозвался наставник. «И, и еще по-всякому!» «Да, с ритуалом, ритуалом проще. Он упорядочивает силу направляя, силу, направляя ее, придавая нужный вектор». «Хорошо проработанные ритуалы от мага требуют минимальных усилий, чем, чем собственно говоря, и привлекательны. Минимизируется фактор воли. Проклятие! Сила!» Сила завивается, сила вокруг, силы много. Тогда как по-настоящему опытный маг сполна оценит возможности работы с изначальной силой. Да, здесь требуется контроль и еще раз контроль, ибо сила будет испытывать волю мага на прочность. Но в то же время, покорившись, Она предоставит практически полную свободу в действии. И получается, что надо, что надо. Взять и собрать. Позвать. Любое действие начинается именно с обращения ко внутренней силе. Просто попробуй вызвать ее. Она искра, способная разжечь пламя. Не спеши. «Сосредоточься на собственных ощущениях». Не получается. Кажется, воздух перед лицом ежи распорола стрела, а следующая зазвенела, столкнувшись со щитом. «Маг, ты бы!» Кто-то толкнул в спину, кто-то чужой, не понимающий, что еже нужно сосредоточиться. «Следи за ним!» Это уже радужский. «И не мешай!» А я пока. Давай, ведьмак, на тебя надежда. Стрелы их не берут. Стрелы вязнут в телах, но люди слишком долго были мертвы, чтобы обратить внимание на этакую мелочь. Они продолжают наступать, все так же медленно, словно во сне. И меж ежи и войском вспыхивает пламя. Радожский просто разводит руки, И те становятся крыльями, огонь стекает с них на землю, расползаясь, превращаясь в рыжих косматых змей, что с шипением устремляются к немертвому войску. Они огромные, страшные. Сосредоточиться на том, что внутри. Внутри сила, черный, что уголь, и огня то в ней нет, только чернота и боль. Кто-то плачет, кто-то стонет. И не понять, там или здесь. Их ныканье детское бьет по нервам. Важно, Важно не провалиться. Суть ведьмака, ведьмака такова, что если маг пополняет собственные запасы извне, то и ведьмак делает так же. Однако маг берет исходную силу от солнца ли, огня, жизни, тогда как наша участь — стихия смерти. Это и позволяет нам очищать так называемые «тёмные места», собирая остаточные эманации боли и страха. Впоследствии они будут переработаны силовым ядром и распределены по тонкому телу. Но процесс этот долгий, а потому прямое обращение к ядру способна всколыхнуть те самые эманации, доставив ведьмаку несколько неприятных мгновений. Остаточные, значит. Огненная стена, повинуясь огненному же человеку, ползла вперед. Потихоньку, полегоньку. и шипел берег. В небо уходили столпы воды. А Радожский медленно ступал по выжженному дну ильмень озера. Руки его были раскрыты, и с них длинными перьями стекал огонь. Не отвлекаться, перетерпеть. Хуже, Хуже будет, когда разбуженная, разбуженная сила призовет иную. Теперь наставник говорил строго, и голос его заставил ежа вернуться к делу. Какому? Силу. Надо собрать силу. Всегда, Всегда важно помнить, что количество силы, силы не имеет значения. Оно важно лишь для оформленного действия. действия. Ибо, Ибо чем, чем больше силы вложено, вложено тем соответственно сильнее, сильнее, уж прости за тавтологию, результат. И не важно, проклятие ли это или же освобождение. Кровь льется. Неживые люди останавливаются у огненной стены. Но лучники продолжают сыпать стрелами, и кровь всё одно льётся. А за огнём встают маги, запыхавшиеся, злые, испуганные. Они привыкли к тому, что здесь в ките же безопасно, и что дел-то у них немного, что погодники делают погоду, водники с водой говорят, А те, кто учился на боевых, с кем воевать-то? Однако, Однако лишь, лишь от мага и воли его зависит, сколько именно силы извне он способен занять. А вы много можете? Я могу всю. И прочие, кто, кто вошел в круг. Я же говорю, количество внешней силы не имеет значения. Главное не, не позволить, позволить ей подавить себя. И сила приходит в движение. Она устремляется к еже. Сперва тонкими ручейками, которые трогают ноги, оплетают их, карабкаются. Процесс, Процесс правда, не слишком приятный. Внешние манации воспринимаются куда острее. Боль и страх. Смех. Кто и над кем смеется? Стук барабанов. Кони ржут. Предвкушение грядущей битвы, Которая и не битва-то. Городишко мал, Пусть и укрылся он за каменными стенами. Но шаманы у Кагана и Зибура сильны. Они разобьют ковшины И выпустят злых степных духов, Которые обрушат камень. И тогда... Важно не позволить себе потеряться в чужих эмоциях и чужой же памяти. Она остаточна, как и ощущение личности. Их много личностей. И кто-то уже прикидывает, как будет делить добычу. А кто-то беспокоится, что городок слишком мал и не возьмешь-то толковый. Но дальше за ним другие города, только... И, и то, то и, и другое лишь тень, лишь тень след, оставляемый, оставляемый людьми в тонком мире. мире. И, и воле мага этот след поглотить еже пытается. Голоса тех, кто идёт, подпитываемый этими самыми остаточными следами, сливаются воедино. А радажский всё ещё пылает. Вот только ничто не способно тлиться вечно. И за огненной стеной встают маги, все, кто пришел на берег. Если там кто-то из однокашников ежи, или не стоит и думать о таком, не стоит, а Силу стоит поглощать. Ни одно ядро не способно вместить такое количество энергии, которое, скажем, выделяет молодое кладбище, не говоря уже о старом. Силу требуется упорядочить волей, вновь же действуя через ядро. Формировать заклятие следует уже в процессе сбора. В таком случае вся внешняя сила будет самоструктурироваться. «Заклятие? Какое, мать, его заклятие?» «Какое заклятие?» «Любое!» – с насмешкой ответил наставник. Для, Для начала, начала сгодится четкое представление того, чего ты желал бы добиться. Что ж, еже представлял себе четко, чего он желал, чтобы войско это, которое уже коснулось огненной стены, проламывая его, и в воздухе отчетливо завоняло поленою плотью, чтобы оно успокоилось. Они уже не живы. Они еще не мертвы. Они спали так долго, и чужая воля выдрала их из сна. Чужая воля ведет их, не позволяя обрести покой. Чужая. Нет, пусть уходят. Пусть. Тьма закружила, завьюжила, поползла к еже, спеша погрести его под собой. Однако следует помнить, что процесс формирования может занять некоторое время. И весьма важно, чтобы изъявляемая воля на протяжении данного времени оставалась постоянной величиной. А потому контроль и еще раз контроль. Покой. Им всем. Тому юному барабанщику, красивому словно девице. и старику, что сжимает грязная древка копья, покой шаманам, которые кружатся где-то там, за конницей, наполняя ее призраком силы, и наложницам кагана, что бредут вслед за войском, сжимая куски истлевшего дерева. Покой лошадям, покой. Сила кружилась, выплетаясь в сложный полог, а огненная стена опала, и покачнулся, оседая на землю. Правда, был подхвачен кем-то. еже надеялся лишь, что князь жив. Но додумать не успел. Сзади загудели трубы, и всё то войско, стоявшее на берегу, пришло в движение. Оно устремилось навстречу немёртвым. Покой. Им, что пришли на эту землю, желая добычи, им, что были подобны волкам, пусть и в обличии людей, им, вызвавшим многие слёзы. Удар, и первые ряды хазар опрокинуты. Пляшут кони, дробят копытами кости, смешивают неживых с иссушенным пламенем землёй. Но хазар много, и руки их тянутся к людям. Глаза слепы, однако... Покой, Пусть уходят те, которые устали, Те, которых давно зовёт их небесный путь, Те, кому не суждено будет вернуться в степи, Но души их получат свободу. Именно так. Пускай. Но их так много, слишком много. И пусть к еже стекается вся та сила, Но и её-то может не хватить. И где-то рядом осыпаются тленом драгоценные камни, а следом и камни обыкновенные, которых коснулась живая кровь. Еже забирает её, и чужие жизни, и муку, и боль, и... Мало, слишком мало. Драконьи камни, которых так мало, и колит сожаление, что побоялся он, Ежи, взять всё, что они-то пригодились, держатся дольше всего. Они сами по себе сила, но и та уходит. А Ежи дотягивается до книги, которая не желает делиться силой. Но ему нужно. Книгу жаль, книга ему бы пригодилась, она многое хранит. Знания, которые так отчаянно нужны Еже. Но что эти знания мертвецу? Мертвецов и без того довольна. И книга поддаётся. Её силы темны и горьки, и горечь эта чувствуется на губах. Но еже вытерпит. Покой. Исплетённое заклятие лежит на руках ежи. Он же, едва способный удержаться, поднимает его. «Ветер, ветер, ты могуч!» Срывается странное, и ветер слышит. Он устремляется к Еже, подхватывает чёрную пелену, тянет к войску, чтобы развернуть над ним, сколько их. Еже и не предполагал, что их может быть столько. Он стоит почему-то на пригорке, куда, как попал. Неважно. Главное, что рядом — Опираясь на копье, стоит паренек и глядит на еже с испугом. «Я!» Ежи говорит, и паренек отступает, сжимая дрожащими руками копьецо. Вот ведь, это к собственная охрана, а поставлен он был явно ежи хранить, заколет. И ежи отворачивается, а вось и не ударит в спину. «Ведьмак!» Этот второй, появившийся перед Ежи, тоже молод и чужд. У него плоское лицо с приплюснутым носом и вывернутыми ноздрями. У него кожа жёлтая, словно маслом смазанная. У него тонкие усы и роскошный шлем. Мертвец. Ежи ничуть не удивлён. Благодарю. Чужак прижимает раскрытые ладони к груди, Изгибается в поклоне. Теперь нам дозволено уйти. Я рад. Еже же и вправду рад, Ибо что бы ни было в прошлом, Оно там и осталось. Знаю, доспех себе забери. Спасибо, но забери. Мертвец не преклонен, А паренек всклипывает тонко-тонко. Вот ведь. — навязали охранничка. — Заберу. же поклонился, ибо кем бы ни был стоящий перед ним человек, но мертвецы требуют уважения. И тот усмехнулся легко-легко и рассыпался пылью. Вот так-то.